Глава в о с ь Знакомство с родителями. Утром разбудил Патлок, принёсший лёгкий завтрак. Ри Ликард, поздоровавшись серьёзно, начал он. Его безгрешность прислал весточку, что ваши родители скоро будут. Значит, надо умываться, потрапезничать и привести себя в порядок. Сон как рукой сняло. Очередной экзамен вот-вот начнётся, а я тюленем разлёживаюсь. Вскочил с кровати, потянулся и неожиданно для себя упал на пол, начав делать отжимания от него сначала двумя руками, а потом каждый по отдельности, что-то новенькое. В прошлом теле пошёл бы крепкий чай заваривать, даже не помышляя о зарядке, а тут явно ликартова привычка, которую неосознанно повторил. Не скрою, привычка замечательная, и нужно вбить её в свои мозги крепко, чтобы поддерживать в приличном физическом состоянии дар богов. Но сколько вот таких вещей ещё припасено? Надо больше контроля, а то пырну кого-нибудь ножом или кошелёк сопру и доказывай потом, что это не я, а нездоровые наклонности Ликарта Ладомолиуса. Я теперь это? Я!» со всей ответственностью за каждый прожитый день, за каждый поступок и за каждое слово. Минут 15 н а разминку, полчаса на прихорашивание и на большую кружку крепкого сладкого кофе, которым замечательно запивался набор из нескольких бутербродов и з д о б н ы х булочек с вареньем неизвестного происхождения. «План наших действий?» — откинувшись от стола, спросил я п а т л а к а «Так, в а ш милсердие, тут какие планы не строй, а с родителями разговаривать всегда непонятно, как оно обернётся. С моими так точно. Это с простыми борга. А ваши познатнее поумнее будут. Поэтому плюньте на всё и ведите себя, как раньше привыкли». Ответил Болтун, невозмутимо запихивая в рот очередной кусок булки с вареньем. «Как раньше? А от сегодняшнего что?» «Сильно в поведении отличаюсь?» «Лично знаком не был, как помните, но слухами земля питается. Что про вас слышал, в с ё говорит, что спуску слугам не давали. Да что там слугам? Не с каждым фарандом, мелким дворянином, здоровались, если, конечно, не хотели его в свои темные делишки вовлечь. Оно и понятно. Ритган не чета остальным». «Я ж общаясь с вами, только хорошее душевное отношение вижу. Словно с равным разговариваете. Благодарен за такое, ваш милсердие, безмерно. Но люди, какого бы сословия ни были, всегда настораживаются от резких перемен. Учтите на будущее». «Встать!» — рявкнул я. «Расселся животное за господским столом. Еще и поучаешь?» поперхнувшись очередным куском завтрака болтун вскочил вытянувшись по стойке смирно ну как похоже уже спокойным голосом поинтересовался услуги ох р е л и к а р д о б л е г ч ё н н о кивнул патлок вот прям очень похоже вы ж п р е д у п р е ж д а й т е в следующий раз когда на мне потренироваться захотите чуть не подавился с испугу отлично чего встал да и дай про глот недоедены с а м т ы чего думаешь насчёт перемен в моём характере?» «Мне думать, ваше милсердие, много нельзя. Присмер Жанир сказал, что сильно на вас встреча с Дарканом-Вершителем во время дороги Хирга и о т р а в л е н и е повлияла. Я ему верю. Нравитесь вы мне, чё скрывать. Поэтому помогу, чем смогу, не только по приказу, но и от чистого сердца. Если ляпну чегось не того, уж извините, болтуна». Нормально, дружище, расслабься. Чего ещё безгрешие тебе приказал? Присутствовать на встрече семейства ладомолиусов. На каждый из них по заведённым правилам должен быть хотя бы один тюремщик, так что вопросов не возникнет. Понял. Тогда и у меня к тебе будет просьба. Прав ж Анир. Сильно меня последние события по голове шибанули. Ищу пока себя нового, поэтому... Могу не то ляпать. Нехорошо получается. Если во время встречи почувствуешь, что не туда свернул в словах или поведении, то дай знак незаметный. Ухо потереби, например. Ха, реликард. Вот ежели не знал бы вас лично, то решил бы, что вы с его безгрешностью в одном храме службы несёте. Он мне точно о том же приказал вам сообщить. Даже с ухом угадали. «Господин Ликард Ладомолиус», — прервал наш разговор, появившийся в дверях мужчина. «Прибыли Ренгафар, генерал в е н ц е м Ладомолиус с супругой Ри Литарией. Изволят встречи с вами». Вот и начинается. Та же комната несколько минут спустя. Патлок скромно примостился в углу, А я рассматриваю теперь уже своих родителей, которые вошли молча, по-хозяйски усевшись за стол. Отец в е н ц е м о л о д о м о л е у с Мощный мужик с роскошной седой шевелюрой, собранной на затылке в конский хвост. Лицо слегка грубоватое, словно вырезанное из куска дерева. н а с у п л е н н о й брови, сжатые губы. Не исключаю, что борется с желанием дать мне по шее. Мать Литария. Она не просто красива, она шикарна. Распущенные медные волосы перехвачены на голове ажурным, искусно сделанным обручем с огромным драгоценным камнем на лбу. Боюсь даже представить, сколько стоит подобное украшение. Чёткие и правильные линии лица, карие глаза с длиннющими ресницами, грустная улыбка с лёгким презрением в уголках рта. Дали же боги матушку. Да она чуть старше меня выглядит, хоть по прикидкам к полтиннику давно подступила. Они молчат, и я молчу, с интересом изучая новое для себя женскую одежду. Литария одета в нечто наподобие шёлковой туники, доходящей до щиколоток. Два разреза по бокам её начинаются чуть выше колена, давая возможность насладиться видом частично открытых точёных ножек. «Тихо, Шурик. Какие нафиг ножки? Не забывай, что эта женщина — мать твоего тела. Не на то пялишься, хрыч старый. Ещё на грудь в откровенном декольте слюни пусти, и тогда точно по стопам ликарта пойдёшь, попытавшегося волочиться за собственной сестрой. Лучше обрати внимание на руки. Какие украшения прелестные почти до самого локтя. Браслетики, цепочки. На каждом пальце по перстню. Если всё это снять, то можно смело открывать ювелирную лавку. Интересно, насколько Эрионов, так, кажется, зовётся местная золотая монета, потянет сие богатство. Уверен, что намного. Пауза затягивается. Придётся открыть рот первому. Здравствуйте, дорогие родственники! Небрежно развалившись в кресле, кивком п р и в е т с т в у ю обоих. С чего начнём? С того, что я в очередной раз опозорил род ладомолюсов, или что самый недостойный из всех, кого боги сделали выше других людей, уже согласен с каждым утверждением и предлагаю опустить давно известные истины. «Скотина!» — не выдержав, вскочил ренгофар венцем, опрокидывая свой стул. «Матросам! На самое поганое судно! В море жить!» и на берег не ступать, пока пираты кишки не выпустят. Солонину жрать тухлой водой запивая!» «Подожди, дорогой», — мягко произнесла Литария, положив руку на плечо разбушевавшегося мужа. «Я полностью с тобой согласна, что Лик не достоин носить звание р и д г а н а но мне искренне жаль тех, кто будет служить вместе с ним. Зная способности нашего мальчика, я уверена, что он либо сколотит из команды корабля очередную шайку пиратов, либо обворует каждого. «Обворует? Этот может. Ничего. Поймают и с камнем на ляжке за борт скинут. Туда ему и дорога». «Ему да, но, как только что сказала, мне жаль тех, кто невиновен в его преступлениях. Что бывает за смерть знатного аристократа? Такая же смерть». поэтому давай не горячиться, обдумав все хорошенько. Мне же сейчас интересно другое. Лик впервые согласился, что является позором л а д о м о л и у с о в Женщина повернулась ко мне и, не повышая голоса, почти доброжелательно спросила. Не хочешь, сынок, пояснить свои слова? Почему виноват именно ты, а не очередной твой дружок или стечение обстоятельств? Признаюсь, что готовилась именно к таким доводам, идя на сегодняшнюю встречу. «Пояснить?» «Легко», — не стал отнекиваться я. «Сколько раз я убеждал всех, что белее белого цвета». «Такой большой цифры боги еще не придумали», — буркнул слегка успокоившийся в е н с е м и м е н н о Я и сейчас могу достаточно красочно объяснить, что щекотливая ситуация с Канганом Звейнецилом была создана его дочерью Иресией. Перед напором такой девушки не устоит любой мужчина. Украденные реликвии и драгоценности — это всего лишь моя тяга к прекрасному. Кому они раньше принадлежали? Тем, кто прятал их по своим сокровищницам, не вспоминая годами. Такие вещи должны радовать глаз, а не лежать мертвым грузом. Браво! Картина захлопала в ладоши литария. Новая трактовка старой песенки. Я даже могла бы поверить тебе, если бы не слушала нечто подобное из года в год. «Подождите, матушка», — перебил я ее, — «вы недослушали». Я сказал, что могу так оправдаться, но не буду. Причина простая. Это все ложь. Так же, как раньше, я виноват во всех своих бедах и недоразумениях, приведших меня на последний суд с дорогой Хирга. Валяясь в беспамятстве после нервного удара, внезапно пришло видение. Чертоги богов и Даркан-вершитель с у д и т мою душу. Вся жизнь пролетела перед глазами, о к у т о в мерзостью и несвойственным мне стыдом. Очень сильное впечатление. «О, очередное видение!» Не унималась мамаша. И что же ты теперь можешь после него? Лечить в кровати от бесплодия знатных красавиц или приумножать деньги их мужей-идиотов, которые сами пихали тебе кошели в надежде утроить состояние? Ничего. Совсем ничего. Не знаю, что решил Даркан-вершитель, но он вернул меня обратно в тело, дав в наказание совесть. Тяжелая она штука. Теперь чувствую себя словно другой человек, а в голове кавардак. Отец хочет, чтобы пошел простым матросом. Пойду. Хоть с Винопасом согласен, лишь бы не встречаться с теми, кого обокрал, оболгал и совратил. Но для себя выбрал бы другое. Есть желание пойти по стопам дядюшки Жанира и отдать все свои силы на служение богам. Начну с простого мерта, а там посмотрим, что из этого получится». «Во!» — скрутив натуральную земную дулю и сунув ее мне под нос, заявил Венцим. «Единственный наследник рода Ладомолеусов не может отречься от всего. Я богов люблю и уважаю, но не для того п о к о л е н и е моих предков умом и кровью добывали славу и знатность, чтобы будущий муженек с о р н и потом отодвинул нас от трона. в с ё должно оставаться в семье, нашей семье». «Да», — согласилась с ним Литария. «По-моему, подобное решение хоть и благородно, но недальновидно. Если представить на секунду, что ты сейчас говоришь правду, то получаются незавидные изменения в политическом раскладе свободного вертунга. Не забывай, что старшинство в роду переходит исключительно по мужской линии. Если сорния... будучи первой на наследство, найдет себе мужа ниже нашего положения в списке знатнейших родов, то после Венцима смерти опустимся вниз, потеряв серьезное влияние в стране. Если она найдет супруга из первых трех фамилий, стоящих над нами, то более сильные поглотят ладомолесов. Неизвестно, что хуже. «Да, покаялся я, пытаясь уложить в голове новые знания». «Вполне допускаю, что погорячился. В любом случае сидеть мне еще долго, и раньше времени дергаться не собираюсь». «Надеюсь, что недолго», — ответила мать. «Мы предпринем все меры, чтобы как можно быстрее...» «Не стоит. Это мое заслуженное наказание, которое надо пройти достойно и полностью», — попытался отыграть до конца роль р а с к а я в ш е г о с я грешника. Легкое покашливание из угла привлекло мое внимание. Всеми забытый патлок-болтун изо всех сил теребил ухо. Понятно, лишнего сказал. Но, как уже признался, резко сменил я направление мысли, чувствую себя другим человеком. Жить по-старому не могу, а по-новому еще не умею. В растерянности от произошедшего сильно. Решайте сами, как будет лучше для вашей семьи. пока не моей, извините. Но тут уж не ваша вина, а полностью моя. Растерял в с ё загнавшись в положение изгоя и отщепенца. Доверие, любовь, близость — в с ё прахом пошло. Надеюсь, что со временем снова смогу назвать вас отцом и матерью не по праву родства, а от души. И вы меня сможете. Неожиданно литарея подошла. И, приподняв мой подбородок пальчиками со сверкающими перстнями, посмотрела в глаза. «Я тоже». С болью, любовью и какой-то затаённой надеждой во взгляде произнесла она. «Как же мне хочется тебе верить, но боюсь опять ошибиться, поддавшись на твои хитрости и обаяния. Моё сердце просто не выдержит этого, помни». «Хватит, жена!» Стукнул по столу кулаком и венцем, разрушая очарование момента. Пора нам, пока этот снова из нас веревки вить не стал. Другой не другой. Времечко покажет, поглядим. Жизнь завтра не заканчивается. Они ушли, а я, немного придя в себя после сложного разговора, уставился на Патлока. — И как тебе все это? — Не знаю, в а ш милосердие, — пожал плечами он. Рылом не вышел давать советы, но ежели их о б м а н и т е то скотство какое-то получится. Верно, дружище, верно. Столько наворотил в прошлом, что теперь долго хлебать жижу вонючую всем в округе. Надо исправлять ситуацию.